Глава восьмая. Четверг, 21 октября 1982 года. Сара достает еще одну сигарету и зажимает ее между губ. Рука трясется, когда она зажигает спичку и подносит ее ко рту. Пламя дрожит. Как только сигарета начинает дымиться, Сара отбрасывает спичку в сторону, хотя пламя догорело лишь до половины. Кристина сидит со своей кружкой пива. Ей не по себе от того, что Сара выглядит такой нервной. Сестра никогда не нервничает. Кристина пытается придумать, чтобы сказать, но как только открывает рот, Сара поднимается из-за стола и выходит в туалет. Паб заполнен посетителями наполовину. Облокотившись о барную стойку, бармен проигрывает оскверненную любовь. Кристина сидит поодаль от других посетителей и ждет. На стенах висят портреты рок-звезд и членов королевской семьи. Массивные позолоченные рамы гармонично сочетаются с обивкой стульев сливового цвета и обоями на которых изображены медальоны с цветочным орнаментом. Бары здесь, в Англии, странным образом напоминают обычные гостиные. Кристина считает, что так и задумано, чтобы народ чувствовал себя как дома. Когда Сара возвращается, она уже кажется ей более спокойной. Кристина берет сестру за локоть, Сара улыбается. — Как ты? — Хорошо, — отвечает она, искоса наблюдая за дверью бара. Он опаздывает. Кристина кивает. Она видела Даниэля только на расстоянии, когда тот провожал Сару до двери, но обычно Даниэль и Сара были так увлечены поцелуями, что никогда не замечали наблюдавшую за ними из окна Кристину. В сущности, Кристина не имеет ничего против этого парня хотя и подозревает, что именно из-за него Сара так хочет остаться в Лондоне еще ненадолго. Нет, просто внезапная тревога сестры передается ей, и Кристина сидит как на иголках. «У них есть к ней разговор», — сказала Сара. «У них? То есть у Даниэля и Сары вместе?» Сара, очевидно, не может рассказать об этом одна, поэтому они сидят сейчас в пабе и ждут Даниэля. Кристина делает несколько глотков пива. Напиток светлый и пенистый, по вкусу чем-то напоминает шведскую рождественскую газировку. Кристина весь день мучилась догадками, о чем Даниэль и Сара собираются ей рассказать. Кристина знает, что Даниэль приехал из Белсоста, и сначала она подумала, не попросил ли он Сару уехать туда вместе с ним. Образы Сары и Даниэля, которые машут ей рукой из ржавого грузовика, вызывают у Кристины спазм в желудке. Что она будет делать, если Сара покинет ее? Ну, здесь, по крайней мере, она не останется. Нет, тогда ей придется вернуться домой, обратно в Рибу, в отцовский дом. Кристина гонит от себя эту мысль. Сара никогда так с ней не поступит. «Они — сестры, и Сара всегда заботилась о ней. Не бросит и сейчас. Ни в коем случае. Кристина знает, что может рассчитывать на старшую сестру». Внезапно Сара расплывается в широкой улыбке, и Кристина оборачивается. Даниэль подходит, засунув руки в карманы широкого темного плаща. Он кивает Саре и извиняется за опоздание. «Центральная линия стояла», — говорит он и мотает головой, встряхивая русые локоны. Сара обнимает его, затем тянется к Кристине. «Это моя сестра!» Она поднимает Кристину и подталкивает ее в сторону Даниэля так, что они оказываются лицом к лицу. Даниэль осторожно жмет ей руку. «Кристина!» — обращается он к ней на своем характерном диалекте. «Очень приятно, наконец, познакомиться!» Никто раньше так не произносил ее имя. Кристина пытается улыбнуться. «Привет, Даниэль», — отвечает она. Несколько долгих секунд он смотрит ей в глаза, потом опять оборачивается к Саре. «Что пьете?» — Сара показывает на пиво. «Предлагаю повторить за мой счет». Они сидят друг против друга. По одну сторону стола Сара и Даниэль, переплетаясь между собой, по другую — Кристина. Сара уже больше не нервничает. Кажется, она раскрепостилась, громко смеется. Кристина видит, как он прикасается к сестре, как, лаская, не отнимает руку от ее тела. Они рассказали, как познакомились, хотя Кристина не спрашивала их об этом. Когда Даниэль зашел в паб, где работала Сара, и попросил красный ирландский Эль Килкани, как они долго смеялись, пока Даниэль пытался объяснить ей, что это такое, и как настаивал, чтобы Сара попробовала, когда она, наконец, уловила суть заказа. Даниэль обнимает Сару. «Ты ведь не оценила его, верно?» «Да нет, почему же?» Врешь и не краснеешь», — сказал он, смеясь. «А ты, Кристина, где работаешь?» Кристина отводит взгляд. Каждый раз, когда Даниэль смотрит на нее, ей кажется, что она краснеет. И Кристина до смерти боится, что сестра это заметит. «В кафе», — коротко отвечает она, — «а ты?» «Я инженер-электронщик, работаю на фабрике Уэмбли». Кристина пытается расслышать его, но видит лишь, как двигаются его губы, когда он говорит. «Но он живет рядом с Саутворком, в квартире над книжной лавкой», — вставляет Сара. Кристина кивает. «Вот как». Она видит, как они смотрят друг на друга и смеются. «Да, Даниэль сказал, что мы можем переехать к нему, так что нам не придется больше жить в общежитии». Кристина смотрит сестре в глаза. «Вот почему Сара хотела, чтобы они встретились втроем, чтобы у Кристины не было возможности отказаться». Она ерзает на стуле и нервно сжимает пивную кружку. «Как бы она ни хотела уйти из ненавистного общежития», Она вовсе не была уверена, что переехать к абсолютно чужому человеку намного лучше. «Ну да, квартирка небольшая, но у нас с тобой будет отдельная спальня», — радостно говорит Сара. «Это же здорово, правда?» Сестра поворачивается к Даниэлю, и они целуются в засос. Кристина заканчивает кружку пива. Что ей сказать? «Что она, собственно говоря, «Не знает Даниэля и предпочла бы безраздельно владеть своей сестрой?» Даниэль вытирает рот. «Там есть небольшая ванная комната и кухня», — говорит он. «Ну, кухня — это, наверное, громко сказано, но, по крайней мере, кухонный уголок». Сара пинает под столом Кристину. «Ну, скажи что-нибудь, что ты думаешь?» Кристина пожимает плечами. «Может быть, вам лучше жить одним?» Сара закатывает глаза. «Ну, конечно, нет! Ты же моя младшая сестра! Я обещала заботиться о тебе!» Она наклоняется через стол и шепчет на шведском. «Тебе не надо беспокоиться! Он очень милый! И район там безопасный, и клопов там нет!» Кристина кивает. «Ладно, договорились?» — переспрашивает Даниэль. «Ты не против?» — повторяет Сара, хлопая в ладоши. Кристина пытается улыбнуться. «Да, давайте!» Сара вскакивает и заключает Даниэля в объятия. «Ну вот, теперь я рада! Это будет замечательно! Нам будет так весело вместе!» Она касается руками лица Даниэля и спешно целует его, а потом тянется через стол и берет Кристину за руку. «Как семья!» — говорит она, глядя на сестру. «Ты, я и Даниэль. Мы будем жить одной маленькой семьей».